«Поток охватит скалу», — поведал Аполлон в Дельфах. «Но его отвратит жертва, которую выберет сам Бог. Ну почему я не сумел понять, что в подобной беде другой жертвы просто не может быть? Надо было жениться пораньше, — подумал я. Наследовать мне будут дети, и царство мое разделится. Крит вернет в себя самостоятельность, но и это было предопределено». «Бог...» родивший меня. Синекудрый Посейдон держит в руке своей не только меня, но и остров. Он сообщил мне, что я должен принести жертву за весь народ. Этого достаточно для смертного уха. Я паду на этом поле. Кучести такой вела меня вся моя жизнь. Я паду, но спасут царство». Возвеличу его, и аэды не дадут забыться моему имени. Да будет так! Я всегда молил, чтобы боги послали мне славу, а не долготу дней. Отец Посейдон, я согласен, прими приношение. Так сказал я про себя, углубившись в молитву. Воины, идущие в бой, должны слышать лишь о победе, но не о смерти». Морской прибой охватил меня всей ровной мощью, Глазом победы вздымая тело мое, сделавшееся невесомым. Я обернулся к Иполите, стоявшего за меня во всей красе и доблести, А она, даже она, ближайшая к моему сердцу, Во всем смертном мире оказалась снаружи, За хрустальной стеной, внутри которой я внимал пению Бога. Если бы я ощущал приближение обычной смерти, То попрощался бы с ней. Дал совет, что и делать с собой и с нашим сыном. Но я шел обруку с судьбой, которая говорит, чему быть, того не миновать. «Это наше последнее деяние», — сказал я в сердце своем. «Это наша последняя битва. Пусть нам сопутствуют боги в гордости и боевой радости, а время поплакать у нас будет». Иполита смотрела на меня своими ясными глазами. Я не знал, сколько времени миновалось с того мгновения, как ко мне обратился голос Посейдона. Нитерпения не обнаруживал никто, значит, забылся я ненадолго. Она сказала мне: Я вижу тебя, облаченным в победу. Ты словно светишься, и ты тоже, отвечал я, потому что и к ней прикоснулась рука бессмертного. Итак, с Богом! Вперед! Время пришло, и я дал знак глашатую трубить наступление. Мы сбежали в ложбину между холмами, а потом подняли перед собой щиты, чтобы защититься от стрел, и стали подниматься на пникс. «Где-то наверху стоял муж, который отошлет мою жизнь к Богу. Может быть, это сделает и женщина». Лунные девы тонкими голосами кричали свои боевые кличи, яркие, словно петушки-фазаны, под утренним солнцем. Склон был крут, но ноги легко несли вверх мое тело, покорное приливу судьбы. И все же кое-что мешало мне. Тяжелый щит из пятнистой бычьей шкуры. Я расхохотался, поняв, что обреченной смерти... По привычке тащу с собой эту тяжесть, предназначенную, чтобы сохранить мне жизнь. Ослабив пряжку ремня, я отбросил считать от себя, не мне выбирать, где умереть. Освободившись от щита, я почувствовал радость. Теперь я сделался столько свободней, потому что я отдался в руку Бога. Тайну эту я открываю лишь царям, других она не может интересовать. «Покорись!» и ничего не бойся. Бог войдет в тебя и унесет прочь твое горе. Я даю этот совет, потому что никто из мужей не остался в живых, пережив такое мгновение. Наверное, знание этого пригодится какому-нибудь вождю народа в грядущие времена, иначе зачем я выжил тогда? «Со мной были воины». Они распевали пиан и подбадривали себя криками, пока крутизна холма не лишила их дыхания. Никто не обругал меня за то, что я отбросил щит. Все видели, это Бог вдохновил меня и решили, что Он даровал мне знамение, сулящие жизнь. Они ощутили собственную удачу. Даже Полита не корила меня. Она держалась рядом со мной и останавливалась лишь ненадолго, чтобы спустить тетиву. Лунные девы на вершине холма заметили ее, они грозили кулаками и что-то кричали, но она замкнулась в своем спокойствии. Даже когда на вершине вала появилась их предводительница, Малпадия, и, воздев к небу священный топор, воззвала к богине, лицо и полита не переменилась. Гребень был уже недалеко. Стрелы, камни дротики летали вокруг меня, не задевая. Словно бы Бог обхватил меня своими ладонями. Когда я поду, думал я, сила, которую мне дано ощутить, перетечет в мой народ. Он не поддастся унынию после моей кончины. И я ощутил любовь к нему, а не ненависть к врагам, которые просто исполняли то, что должны были делать, как прежде мой собственный народ. Участь незваных гостей зависела от них самих и богов наше тоже. Предводительница поставила на зем топор и взяла лук. Когда она прицелилась, я ощутил, как тысячу голосах врагов запела во мне музыка богов. Она говорила мне, что я не оставлю ни царство свое, ни скалу, что тень моя будет возвращаться сюда в дни ликования призванной пьяными и молитвами. Лук распрямился, и я понял, сейчас, но стрела не ударила в мое тело. Только разом, так что голова закружилась, смолкла музыка, и я услыхал ее крик. Золотой гребень клонился долу, прежде легкий и горделивый, он поник подстреленной птицей. Находясь перед Богом, не сомневаясь в собственной смерти, я не видел, как она бросилась передо мной. И Ипполита села на колени, протянув вперед обе руки, и потом согнулась вперед, и упала на бок, повернутая торчащим из груди древком стрелы. Я пал коленями на острые камни и обнял ее. Голос Бога, полет несомого ветром тела, оставил меня. Так пробуждаешься от сна ради жестокого света дня. Уже ослепленный смертью взгляд ее еще бродил по сторонам, а рука судорожно сжималась и сжималась. Когда я взял ее ладонь, Пальцы в последний раз стиснули мою руку, а губы сложились в улыбку. Они шевельнули, чтобы заговорить, но лишь смертный стон сошел с уст. Душа еще медлила, держа затрепетавшую путинку дыхания. Потом и Аполита содрогнулась, словно в ней порвалась какая-то нить, и сразу отяжелела. И тут я понял, что она ушла. «Я согнулся над ней». А вокруг меня кружила битва если бы воины направились дальше и оставили меня я бы этого не заметил так замирает волк когда его волчицу сразят охотники в растерянности не понимая он лежит свою подругу и когда она шевелится под его языком надеется, что она живет но человеческое знание не оставило меня Я вспомнил теперь, как она в тайне ускользнула, чтобы одурачить меня с Эполоном, уговорив любившего охотницу Бога принять вместо моей собственную смерть. Привлеченный шумом, я возвел глаза к вершине холма, молпадия вознесла свой топор к небесам, диким хохотом пронесся победный клич над амазонками. Тогда я встал на ноги. А встав, увидел вокруг себя юноши из дружины и политы Они рыдали, но мои глаза оставались сухими. Много дней миновало, прежде чем мне было даровано это утешение. «Оставайтесь с ней, пока я не вернусь», — обратился я к тем, кто стоял рядом. «Позади нас собрались воины. Вся рать не отводила от меня глаз. Они были готовы, а они поняли меня раньше, чем я сам понял себя». Но теперь я чувствовал то, что доступно и волку. Боль потери не знает исцеления, но голод гнева можно насытить Я вскочил на скалу, что меня видели издалека, и испустил свой боевой клич. Трижды возглашал я, и трижды отвечало мне войско. Каждый раз громче и громче, словно я призывал к себе море. Руки лучников и пращников на гребне холма поникли, Лица их обратились друг к другу, и тогда я побежал. Помню, на склоне и насыпивало, и опирался руками, помогал ногам и копьем, а потом очутился среди врагов и начал убивать. После этого мало что уцелело в памяти. Я знаю, что не стал извлекать меча, он так и остался чистым в ножнах. Где-то там наверху в моих руках появился топор. Доброе оружие — Он рубил вокруг меня, а я ощущал, что не хочу никакого другого. Я не оглядывался, чтобы проверить, следуют ли за мной мои люди. Я ощущал их за своей спиной, красные искры, срывающиеся с пламени моей ярости. Я бы обогнал их, если бы двигался прямо вперед, но добросовестность велела мне крушить врагов с обеих сторон. Жажду, что подгоняла меня, я не мог утолить. Я сокрушал смертных мужей, кровь их стекала по топорищу, и пальцы мои сделались липкими. Но боль внутри нельзя было убить, как нельзя было убить судьбу и богов, и разрывавший мое сердце гнев на нее. Зачем она вмешалась, когда все сложилось так хорошо? Она слишком много взяла на себя. Да, в битве мы равны, но царь лишь один из нас. Я уже вложил свою руку в десницу судьбы и видел свои дни законченными, как в песне орфиста, нужды не было расставаться, рука об руку могли бы пересечь реку, направляясь в царство Аида. Но она оставила меня в одиночестве, обремененного моим народом и без Бога, который мог бы наставить меня, как жить и царствовать дальше. Душа моя жаждала отмщения, Я мстил, и скоро на холме Пникса некого было уже убивать. И через седловину мы направились к холму Нимф. Враги были на вершине, и я крикнул, вызывая их на битву. В нашу сторону полетели редкие стрелы. Впрочем, скифы быстро отступили, и по воплям я понял, что они бегут. Позади меня уже кричали, что мы спасли город». Но я думал только об одном — о том, что через чересчур много пришельцев уйдет отсюда живым. «Преследуя беглецов, я упал». Телохранитель помог подняться на ноги. Моргая, я огляделся и понял, что скифы устремились к равнине, где люди с кораблев уже ждут их. Но на холме впереди щетинелы с копьями рать. Я опасаюсь, что она ускользнет. Я ринулся вперед. Вождь бросился навстречу ко мне. Я выкрикнул боевой клич, но он отвечал словами. «Владыка!» «Это же я!» «Помогите царю!» «Он ничего не видит!» «Тесей!» «Это я, Аминтор!» Поле битвы осталось за нами. Но как дела, владыка, что с тобой? Я пустил топор, и, удерживавши меня, мужи, расступились. Глаза мои медленно прояснялись, и я увидел войско, вышедшее из цитадели. Некоторые плакали от счастья, радостно приветствуя мою радь. И я стоял там, словно бы страша с пробуждения, а возле меня говорили негромко, как около постели умирающего. Кто-то сказал, наверное, царя ударили по голове. Но другой ответил, нет, а где же Амазонка? Это я понял и ответил, на холме Пникса, я сам доставлю ее домой. Я повернулся в ту сторону, но, не сделав и пары шагов, остановился и приказал — Сперва приведите ко мне Малпадию, властительницу лунных дев. Я должен взыскать с нее долг. Один из начальников войска, сопутствовавший мне, отвечал, что она мертва. С неудовольствием я спросил, кто же убил ее. Но владыка, отвечал он, ты сам сделал это сразу же, как поднялся на холм. потому ее же собственным топором, он в твоей руке, ты прошел с ним всю битву. Я вытер оружие траву и поглядел. Тонкое топорище, лезвие полумесяцем, а на бронзе его серебром выведены знаки. Там, на девичьем утесе, в день нашей встречи, когда Иполита подъехала ко мне, в руках ее было это оружие, и теперь оно сопутствовало мне, словно бы понимая мои мысли. С того дня я не выходил на поле брани без этого топора. Даже после всех прошедших лет я вспоминаю о той руке, что держала его. Но все на свете меркнет, и топор позабыл и политу. теперь он знает лишь одного меня. Она лежала на склоне холма, и молодые люди окружали ее. Они выпрямили ее тело и положили на щит. Не смея коснуться стилы они послали самого младшего в Акрополь за жрецом Аполлона. Тот объявил, что иполита скончалась, извлек древка и покрыл усопшую алым покрывалом с голубой каймой. Юноши сложили на нем ее руки. Жрец сказал мне, «Владыка Пиан послал ей знак, но она спросила, должна ли сохранить предсказание в тайне, и Бог позволил ей. Владыка — сказал один из юношей. — За ней уже прислали носилки. Можно ли принести ее вниз со склона? Я отвечал. — Вы все сделали правильно. но ну, теперь довольно. Я сам сделаю необходимое. Сняв покрывало, я взял ее на руки. Тело уже застыло. Я отсутствовал слишком долго. Тень ее уже отлетела далеко. Я держал на руках труп, у которого было ее лицо, — Когда я оставил ее, она казалась уснувшей. У подножия холма нас уже ждали погребальные дроги. Я пустил на них Аполиту. Битва получилась долгой. Я устал. Когда мы приблизились к скале, я услышал победные пьяны. Гнев зашевелился во мне, но ведь и она хотела бы их услышать. Вскоре и мне придется принести благодарность богам, От лица всех Афинин, Таковы царские обязанности. Город спасен на тысячу лет. Об этом дне, думалось, мне будут петь. Я уже слышал эту песню. Так пал царь Тесей, положив свою жизнь за народ. В цвете сил, рядом с любимой, почтенной людьми и богами. Боевой пот остыл на моем теле. Я ощутил резкий ветер с моря, дворец ожидал меня на своей скале. Солнце едва перевалило за полдень. Я не знал, как проживу даже этот день, но впереди были еще годы и годы. Она отдала свою жизнь за меня, за своего любимого. Женщина, некогда бывшая царицей, а она знала, что только царь способен отдать свою жизнь за народ. Боги справедливы, их не обманешь». Она спасла мне жизнь, чтобы плакать по ней, но боги звали к себе царя, и с жизнью расстался царь.